32. Токар свернул с проселочной дороги, когда на горизонте замаячили первые дома залежено. Слева тянулся лес. Токар загнал машину в заросты деревьев и наспех забросал ее ветками и сухим валежником, которые валялись тут же. Отойдя на несколько метров, критически осмотрел плоды своих усилий. Нина находилась поодаль, возле дороги и наблюдала за происходящим. Рядом с ней друг на друге стояли пять ящиков с яблоками. Пойдет, сказал токарь, пробираясь через кусты репейника обратно к дороге. «Думаю, ближайшие несколько часов машину точно не обнаружат. А может и больше. Как масть попрёт?» Они закурили. «Видишь, вон там дом», – спросил токарь. Солнце висело над поселком, и чтобы хоть что-то разглядеть, Нине пришлось прикрыться рукой. «Да, вот его-то мы и посетим. Он стоит на отшибе, это хорошо. Может, удастся прошмыгнуть него незаметно для других колхозников». Он посмотрел на ящики. «Я один не справлюсь, их нести неудобно. Можешь помочь?» «Наверное», – пожала Нина. «Сколько они весят?» «Около 10 килограммов каждый, плюс-минус». Выбросив окурок, Нина подняла один из ящиков. «Донесу». «Вот и умничка», – сказал токарь и поднял остальные. Они медленно побрели в сторону поселка. Пыль оседала на их лицах, смешивалась с потом. Нина шла впереди. Токарь немного отставал. Ему приходилось идти почти вслепую, ящики закрывали обзор, и он, спотыкаясь о сухие канавы, несколько раз чуть не упал. Им повезло. На всем пути, пока они, сгорбившись под тяжестью ящиков, плелись до села, им не встретилась ни одна живая душа. До дома оставалось не больше 15 метров. Токарь и Нина принялись обходить его с восточной стороны, там, где забор больше всего порос кустами смородины, а растущее рядом облепиховое дерево, скрывала ветвями часть недостроенного сарая. Подойдя к забору и спрятавшись за кустами, они заметили на огороде женщину. Она собирала клубнику и укладывала в чёрное пластиковое ведёрко. Нина и токарь переглянулись, поставив ящики на землю. «Что дальше?» – шепотом спросила Нина. – Я пойду в гости попрошусь, а ты пока тут посиди. Давай лучше я. Сиди, говорю тебе. Токар ухватился за верх забора, собираясь перемахнуть через него. Но Нина вцепилась ему в руку. «Стой! Ну чё ещё?» «Не вздумай!» – медленно сказала она. «Не вздумай, слышишь, ничего и сделать. Она тебе не цыгане с героином. Да не стану я с ней ничего делать!» Но Нина продолжала его удерживать. «Денег предложи, наври что-нибудь, скажи, что машина сломалась. А если не пустит, то мы уйдем, понял?» Она пристально посмотрела токарю в глаза и повторила. Уйдем. Уйдем, уйдем. Отпусти уже!» Стараясь не шуметь, токар перелез через невысокий забор и крадучись приблизился к женщине на огороде. Не пустит. Схуяли она нас не пустит, подумал он и вытащил из-за пояса ТТ. Вероятно, когда-то на его макушку опрокинулся чан с раскаленным маслом. Возможно, это и не так, но другого объяснения его внешности я не нахожу. Волосы на его голове растут редкими клочьями, меж которых белеют проплешины. Поэтому все зовут его Шиламбрит. Несмотря на кретинское прозвище, он весьма значимая фигура в этом мире. Ему 34 года, невысокого роста, сбитый. Лицо украшают многочисленные шрамы, полученные в разные периоды жизни, но неизменно в драках. В кулаки закачан силикон. Это повышает эффективность удара. Переносится удалена. Левый глаз не видит отслоения сетчатки. В прошлом КМС по боксу. До конца срока 6 лет. И примерно столько же за плечами. Хороший парень. Баня. Помывочный день. Крайняя лейка для рабов. Никто другой под ней не моется. Я стираю свои вещи, носки, трусы. В лагере я второй день, не считая недели в карантине. Смотрю только перед собой, но чувствую, как 60 пар глаз изучают меня. 60 и один. Шеламбрит берет тазик со своими вещами и идет ко мне. Я напрягаюсь. Он останавливается в метре от меня. Он улыбается, но это больше похоже на оскал. Привет. Шеламбрит здоровается со мной. «Здравствуй», – отвечаю я, стараясь не смотреть ему в лицо. «Как тебя зовут?» Я представляюсь и следом быстро добавляю, что я такое есть. Всегда лучше сразу сообщить о своем статусе, иначе могут быть неприятности. «Я знаю, кто ты», – Шеломбрид пристально смотрит на меня. Он спрашивает меня. «Какая статья? Срок большой? Давно сидишь? За что ты попал в гарем?» Это стандартные вопросы при знакомстве. Даже последовательность редко меняется. И я покорно отвечаю на них. Зачем он подошел? Что ему нужно? Шеламбрит взглядом указывает на свой таз с грязным бельем. Ты это, колымешь, нет? Нет, отвечаю я. Либеральное рабство. Еще одно иллюзорное право. Право на отказ брать колымы. Проститутка с десятью пьяными дагестанцами тоже имеет право отказаться от анала. Но лучше ей этого не делать. Известно давно. Закон как дышло. Да, я могу отказаться стирать чужие вещи, но безнаказанно прикрываться правовыми законами местного кодекса я смогу лишь до тех пор, пока это не начнет причинять дискомфорт хозяевам рабских судеб. Старо как мир. Я глуп. Я теряю контроль над голосом. Мой отказ звучит с ноткой вызова. Впрочем, стараниями таких вот славных ребят, как этот ухмыляющийся циклоп, нотка играется на сломанном рояле. Настолько, что в иных обстоятельствах шеломбрит и не услышит ее, но не в этот раз: Я новенький. Я еще и неделю здесь не живу. Во мне может еще оставаться капля человеческого достоинства. Шеламбрит знает это. Знает, что я могу нахамить. Поэтому он прислушивается к каждому слову, присматривается к любому моему движению. Продолжая улыбаться одними уголками губ, шеломбрит говорит: Проще будь. Он говорит, «Ты нюх потеряла, животное!» Ухмылка сходит с его лица. За несколько секунд он взвинтил себя до предела. Он кричит. «На кого зубы скадешь, ебло тупое?» «Я ничего такого не сказал. Я просто... просто... Деру, захлопни!» Пытаюсь анализировать. Тазик по-прежнему в его руках. Значит, он не собирается меня бить. По крайней мере, пока. С другой стороны, это мало что гарантирует. Я знаю подобных ему ублюдков. Я много таких повидал в тюрьме, из каких еще увижу в лагере. От дружеских посиделок за праздничным столом до ссоры с поножовщиной может пройти не больше пары часов. Никакой прелюдии, никаких знаков, по которым можно предвидеть конфликт. Водка, три-четыре слова, рывок из-за стола, удар в лицо, удар ножом. Таких здесь шутку называют кухонный Рэмбо. Руки, занятые тазом, и расслабленная поза еще не означают, что избиение отменяется. Хотя слишком уж незначителен мой проступок, чтобы наказывать меня физически. Может быть, пара унизительных пенделей. Но это пустяк. Унизительных – ничего не значащее для меня прилагательное. Пустой звук. Пинок ботинком по роже куда страшней, чем плевок в эту же рожу. О, вы уверены в обратном? Я тоже был. Нет, ничего он мне не сделает. Главное, не давать ему шанса. Это несложно. Мне даже не нужно тушить гнев в своих глазах. Его там нет. Один только страх. Это липкое чувство не покидает меня ни днем, ни ночью. Иногда страх утихает в часы относительного спокойствия, переходя в фазу хронической тревоги, но только лишь для того, чтобы аккумулироваться и снова парализовать мою волю. Я не дам тебе повода, урод. Шеломбрит замолкает. Он ждет. Ждет моей реакции. Напрасно. Мы оба знаем, что я не позволю себе дерзости. Его ненависть натужна, Искусственно возвращена на совершенно непригодной для нее почве. Она тускнеет и быстро завидает. Пидарас нераспакованный. Растягивая слова, бросает мне шеломбрит и возвращается под свой душ.